А началось все для меня, бойца подмосковного ОМОН, обычного милицейского прапорщика, того самого, умнее которого только старший прапорщик, 15 сентября 2010 года, в совершенно обычной, рутинной проводке из Моздога в маленький поселок Биной, приютившийся возле поросшего леса невысокого горного хребта на границе Веденского и Шалинского районов Чечни. Нам очень сильно не повезло. И едва проехав треть пути, колонна наша влетела в отлично спланированную и грамотно реализованную засаду боевиков. Водитель моего КАМАЗа был почти сразу убит снайпером. А сам я едва успел выпрыгнуть на ходу из кабины, в которую буквально через секунду угодил выстрел из противотанкового гранатомета. «Повезло?» «Да кто бы спорил! Вот только дальше приключилось такое, что в пору бы поверить в существование любых богов». Высшего вселенского разума, или злобных инопланетян на их летающей посуде. Потому как в себя пришла моя контуженная близким взрывом светлость почти три десятилетия спустя, оказавшись в самом что ни на есть будущем. И оказалось это прекрасно и далеко нифига не светлым, и уж точно не безоблачным. Ядерный конфликт 2012 года, до которого я не дожил буквально пары лет, спалил планету практически дотла. Но даже это не смогло изменить человеческую природу. И те, кто смог пережить самую страшную в истории человечества войну и последовавшую за ней большую тьму, продолжали убивать друг друга на равнинах и в горах Чечни, ставшей теперь Терским фронтом. На этом несчастном клочке каменистой земли, где я неполными тридцатью годами ранее Почти полтора десятилетия рисковал здоровьем и жизнью в жутком, кровавом и бестолковом двухсерийном балагане под названием «контртеррористическая операция». Теперь свистнулись интересы двух непримиримых противников. Турции, лелеющей надежды построить на освобожденных от геауров землях Великий Туран и созданной на руинах прежних южных районов Российской Федерации, Республики юго России. Чтобы выжить, мне пришлось вспомнить все, чему научили жизнь и доброй памяти армейский инструктор-прапорщик Комаров. В новом для себя мире я выбрал новую профессию. Опасную, но престижную и весьма неплохо оплачиваемую. Стал наемником. И, как показало время, совершенно не прогадал. Вообще, поговорка «Кому война, кому мать родна» имеет не только негативный смысл. Именно во время войны смелые, умные и инициативные бойцы получают шанс проявить себя. Я такой шанс мог не только разглядеть, но и успешно им воспользовался. И меньше чем за полгода из почти нищего приблудного стрелка с непонятным темным прошлым, у которого кроме автомата и навыков за душой ничего не было, стал командиром одного из самых подготовленных отрядов вольных стрелков. И параллельно дослужившись до звания лейтенанта службы безопасности Юга России. А затянувшееся противостояние двух стран закончилось именно тем, чем и должно было закончиться – военным конфликтом, начавшимся с провокаций и мелких диверсионных рейдов приграничье, а закончившихся полномасштабным вторжением. И первый удар приняли на себя казачьи станицы Терского фронта. Только благодаря мужеству, выучке, стойкости и железной воле парней, что почти двое суток бились и умирали бок о бок со мной, турецкие войска сначала увязли, а потом и вовсе были отброшены назад, пришедшие на помощь юго-российской армии. На теперь глубоким тылом Терском фронте начала понемногу налаживаться нормальная мирная жизнь. А в середине февраля в трактир псарня, штаб-квартиру червленинских наемников, Неспешной, осторожной и немного неуверенной походкой, недавно вставшего с кровати после долгой болезни человека, вошел мой старый знакомый. Причем пришел он не просто в гости, а с серьезным деловым предложением. Сервленая гремела и грохотала молотками и топорами, на улицах пахло свежей стружкой, краской и разогретым битумом. Израненная, но не сдавшаяся станица, затягивала раны после устроенного турками и непримиримыми в начале января штурма. Будто по волшебству ожила вдруг практически неиспользуемая уже много лет железнодорожная ветка, ведущая из Моздока через Гудермес и червленую на Ханкалу. Несколько дизельных мотовозов круглые сутки тягали в обоих направлениях длинные грузовые составы. На Терской фронт везли пиломатериалы, кирпич, цемент, стекло. А в обратную сторону, на тех же платформах, вывозили основы подбитой бронетехники. Как юго-российской, так и турецкой. Трофейные, принадлежавшие раньше туркам, танки. БТРы, грузовики и внедорожники. Восстановление путей, а местами и железнодорожной насыпи, явно влетело юго-россии в немалую копеечку. Но иначе было просто нельзя. Дороги Церского фронта обычно практически пустые. Сейчас были забиты до отказа. На юг сплошным потоком шли военные колонны. Там, за горными перевалами, продолжались ожесточенные бои. Обеденный зал трактира Псарня явно совсем недавно подвергся едва ли не капитальному ремонту. Хорошо видны были свежие, более яркого цвета кирпичные заплаты на месте проломов стен. стенах. От бара, полок за ней и перил, ведущий наверх лестницы, одуряющий пахло мебельной морилкой и лаком. Краска на полу не только не успела вытереться, но и легонько липла еще к подошвам сапог и ботинок. А на стене за стойкой, на том самом месте, где раньше красовались старые выцветшие черные бандана и автомат-вал с оптикой, теперь висела слегка обгоревшая с одного края фотография в черной траурной рамке. На ней весело глядели в объектив молодой широкоплечий коротко остриженный мужик. И совсем еще молодая, ослепительно красивая девушка, хозяин сарни и последний координатор отряда Кузьма Четверть и его жена Зина. Эту фотографию Толя Курсант совершенно случайно отыскал через несколько дней после длившегося двое суток боя. Когда все наемники, способные самостоятельно передвигаться и хоть что-то делать, Совместными усилиями пытались навести хоть какой-то порядок в своем разрушенном доме. За одним из столов, тоже новых, дерево столешниц еще даже не начало темнеть. Нас было четверо. Мы втроем были одеты в выгоревшие и потертые горки. Четвертый — наш гость. В новенький, с иголочки, черный комбинезон Юго-Российской СБ с подполковничьими звездами на погонах-лястиках. «Значит, Олег, говоришь, есть для нас работенка по профилю?» Спросил у подполковника Костя-убивец. Нагло бритый крепкий мужик средних лет с ухоженной короткой бородой, сидевший между мной и курсантом. «Да, Костя, хорошая и неплохо оплачиваемая работа. На длительный срок. Единственное «но» далековато, на северных границах». «Понятно», кивнул бородач Костя. А заказчик кто? Ну, скажем так, правительственный подряд. Вот оно как. Удивленный и задумчиво тянет наш явно озадаченный старший. Что ж, нужно обдумать. У нас тут тоже кое-что наклевывается. Послушай, убивец, хватит цену набивать. Я же тебе сказал, работа это очень хорошо оплачивается, а баки мне забивать не нужно». «Наклевывается у них. Не забывай, с кем разговариваешь. Я хоть и всего неделю, как из госпиталя, но все же в контрразведкой и в здешних краях командую. Нет у вас никаких контрактов. И даже не предвидится. По всему Терскому фронту режим прифронтовой полосы со всеми вытекающими в виде армейских патрулей, временных КПП на дорогах и всего остального. Чуть не через каждые полсотни метров по-часовому. Никому сейчас ваши услуги не требуются». А там, где работа есть, там свои вольные стрелки имеются. Слушай, с могилов, ну это с твоей стороны просто невежливо. Вот так вот об колено-то ломать. Явно обиделся убийц. Прояви уважение к ритуалу найма. Костя, пока ты тут со своими ритуалами резину тянешь, за Волгоградом люди погибают. Обычные, ни в чем не повинные люди». С лица убивца словно тряпкой стерли обиженное выражение. Давай подробнее. Ситуация следующая. На северных границах неспокойно, сами знаете. Если раньше все более-менее держали под контролем пограничники, то сейчас их в полном составе перебросили на фронт. Выгребли считая, всех подчистую. Некоторые участки границы прикрыты отрядами местных тамошних вольных стрелков. Но их на всю протяженность границы не хватает. Вот и принято решение привлечь к этому делу крупные и наиболее подготовленные отряды наемников с юга республики. У тебя сейчас сколько бойцов? 114, с гордостью ответил убийца. Кости было чем гордиться. До вторжения турок наш отряд насчитывал всего два десятка бойцов. Правда, бойцов хорошо обученных и сработанных что и позволило отряду избежать серьезных потерь во время боя за станицу. Нет, раненые и контуженные были все поголовно, но убитыми потеряли только троих. А вот у остальных вольных стрелков тирского фронта дела обстояли куда хуже. Где-то потеряли половину людей, где-то чуть ли не две трети. отряд из Горогорского вообще полег в полном составе. Сильской фронт никогда не был спокойным местом, и потери у наемников были и раньше. Но вот чтобы в течение пары суток, да в таких количествах, бойцам разбитых отрядов нужна была какая-то точка опоры, флаг, под которым можно было бы встать. И сохранившая и командира, и большую часть личного состава в Сарне стала для них своего рода точкой кристаллизации. Местом где можно было собраться и почувствовать себя частью сильного коллектива, а не побитым и израненным одиночкой. Отряд увеличился почти в шесть раз, буквально за пару недель. И вот уже почти весь февраль я, сменив на посту командира отряда Костя Убивца, который в свою очередь стал координатором, проводил боевое слаживание, превращая сотню бойцов в единое подразделение. «Отлично! Значит, рота!» Довольно потер руки из могилы. «Да нет пока еще роты, Олег», — подключился к беседе «Е». «Есть сотня вооруженных и кое-что умеющих мужиков. А до роты им еще, как до Пекина, кверху-задом. Их бы, по-хорошему, еще месяц-полтора погонять нужно. «А что тебе мешает на месте их гонять?» — поинтересовался контрразведчик. «Поймите, мужики, я ведь про погибших гражданских совершенно серьезно». Там, на зараженных территориях за северной границей, какого отребия только нет. Погранцов они побаивались и не лезли особенно. Нет, бывало, что и нападали, но только когда совсем в большую толпу сбивались. А сейчас граница, можно сказать, и не прикрыта толком. Вот они и распоясались. Мы с Костей переглянулись. Похоже, дела на севере и впрямь идут далеко не лучшим образом. Да и по поводу работы для отряда из Могилов прав. Нет сейчас для наемников работы на Терском фронте. А в действующую армию у нас в нынешнем виде и статусе никто не возьмет. Хочешь служить и воевать? Милости просим. Военкомат, распределительный пункт, покупатели. И куда попадешь, туда и попадешь. Подобный подход мало кого из наемников устраивал. Тут же долгосрочный контракт да еще и на правительство. «Кстати», — прервал вдруг уже немного затянувшееся молчание Олег, «вы по отряду своему хоть название какое-нибудь выдумали, а то не солидно как-то, такая толпа народу и безуменная». «Да предлагал я им уже», — ответил Исмагилову наш младшенький, «Толя Курсант, молодой парень, крепкие мускулы которого ощутимо проступали даже под плотным брезентом горки». «И что, Толь?» «Ай, ну их!» — отмахнулся тот, намочив распаханное некрасивым шрамом лоб. «Нас их подняли!» «А то!» — согласно кинул я. «Название им подавай!» «И как обзовемся? Может, терские волкодавы?» На секунду над столом повисла тишина, а потом все четверо синхронно хрюкнули и разразились громким хохотом. Фильм с одноименным названием Червленную привозили пару недель назад, Вся остальные заходила посмеяться, словно на комедию. «Ну тебя, Тюкалов», — отсмеявшись, сказал контрразведчик, — «все б тебе глумиться». «Не хочешь, Волкодамов? обзавись тогда, я не знаю, ОМОН, что ли». «Как?» — вытащил глаза на Исмагилова я. Подполковник контрразведки Олег Исмагилов был одним из немногих людей не только на Терском фронте, но и во всем мире кто знал, кем на самом деле является отчаянный и матерый наемник с позывным «чужой». «А что?» — с невинным видом захлопал тот глазами. «Отдельный мобильный отряд наемников. И по делу, и аббревиатура красивая. С историей, опять же. Уж что есть, то есть». Убивец одобрительно шмокнул губами. «Неплохая идея. Мы подумаем». «Ладно, теперь давай поговорим о финансовом вопросе». Два дня спустя я сидел в кабинете из Могилова в Ханхале. Запомни главное, Миша. Олег был серьезен и деловит. С северной границы это не Терской фронт. Там с одной стороны легче, с другой намного сложнее. Во-первых, радиация. Нет, южнее границы с этим полный порядок. Дезактивация была проведена еще сразу после большой тьмы, как только республика более-менее твердо на ноги встала. Чуть не надорвались тогда. Последние резервы на это дело бросали. Но сделали. На въезде во все города и поселки пункты обязательного дозиметрического контроля. За умышленную попытку продать фонящие товары или продукты вешают без долгих разговоров. Все по-взрослому. Но вот севернее. Наши пограничники по факту контролировали и патрулировали саму линию границы и 30-километровую буферную зону. Дальше территория анархии. Что, неужели вообще полный безумный Макс? Ну, нет, разумеется. Но единой власти там нет. Вот еще севернее дело другое. Там есть сразу несколько крупных сообществ. Можно сказать, государств. На Тамбовщине крупный аграрный анклав. В районе Твери те самые ребята, что нам помогли турок тут урыть. Под Псковом еще... Они с Терскими в Союзе, как я понимаю. На севере бывшей Московской области тоже что-то вроде военно-церковной республики, с центром в Сергиевом посаде. Тут Олег бросил взгляд на моё окаменевшее лицо и осекся. «Ох, блин, прости, Миша!» — брякнул, не подумавший. «Слушай, если хочешь, можем попробовать по нашим каналам по семье твоей информацию запросить. Оно понятно, что шансов немного». Столько лет прошло, да и творилось там, поди черти что. Но ведь попробовать можно. Я только и смог, что молча кивнуть в ответ. Ну, так вот, продолжилась могила. У этих и какая-никакая экономика, и производство потихоньку налаживают, и армия есть, или силы самообороны. Опять же, вполне легитимное и поддерживаемое своим народом правительство, что тоже немаловажно. А вот между нами и ими — полный разброд и шатание. Понимаешь, ведь что мы, что тверские и тамбовские, когда порядок у себя наводили, со всякой мразью, что тогда расплодилось и распоясалось, дальше некуда, бороли самыми простыми и действенными методами. Кто не успел сбежать, того пристрелили, как пса бешеного, и в яме зарыли. А где и не зарывали, а наоборот — на всеобщее обозрение выставляли, как предупреждение. Но вот тех, кто успел, тоже хватало. И теперь вся эта бандитская шобла на пустошах между нами и северянами сидит. Называет их выроднями и бредунами. Одни на землю сели, базы основали, но таких меньшинство. Большая часть по пустошам кочует, потому, собственно, и бредуны. Новые, мать их, Татары-монголы нарождаются. Сбились, словно шакалы в стайке. Клубы, мля, по интересам. Там же у них натуральная кунсткамера. Кто грабежами промышляет, кто рабами приторговывает. Под настроение обычной торговлешкой занимается. Между собой грызутся. На наши и северян пограничные районы в набеги ходят. Словом, беспредельщики. Но самое опасное — это выродни. Их еще уродами называют. И что за звери? Как тебе сказать? Бредуные бандиты. Жесткая и беспредельная погонь. Но все же хоть с какими-то понятиями. Понятно, что распространяются они только на своих. Но все же. Пусть и преступные, но все же сообщество. А выродни? Они же уроды. Это просто зверье. Стая хищников. «Дикари, причем очень кровожадные. Имеются данные, что именно среди уродов процветает каннибализм. Словом, их даже сами бредуны валят, словно бешеных всох, при любой возможности. А почему уроды? Если бы ты их на фото увидел, то не спрашивал бы. Облученные, потому что все поголовно. А радиация, она красоты никому не добавляет, знаешь ли». «Ясно». С дикими и аморальными выроднями разобрались. Вернемся к цивилизованным и культурным бредунам. торгуют -то они с кем? Друг с другом, что ли? А почему нет? Одни, допустим, на оружейные склады армейские сели. Другие какую-нибудь мелкую аграрную общину, э, ну, типа охраняют. Крышуют, короче. В лучших бандитских традициях. Вот и меняются. Еду на патроны. «Погоди, ты же сказал, что там одни бандиты. Откуда тогда эти общины?» «Да там кого только нет и чего только нет. Правда, на мой взгляд, большая часть тамошнего мирняка не намного лучше бандитов. Разве что на земле сидят и в набеги сами не ходят. Как думаешь, для кого и с какой целью бредуны и рабов ловят? А наркоту кому втюхивают?» «Ох, ё-моё, как там все запущено!» Замотал головой я. «И что, порядок навести даже не пытались?» «Миша, я тебя умоляю, на карту погляди», страдачески поднял взгляд к потолку контрразведчик. «Эти чертовы пустоши по площади, больше юга России. Да народу там живет куда меньше. Но это-то и плохо, искать замучаешься. Опять же, где столько войск взять? Ну, загоним мы туда полк». «Ай, что полк?» — Давай же сразу дивизию. В сладких мечтах чего мелочиться-то? И какую территорию эта дивизия под контроль взять сможет? Бредуны просто уйдут подальше. Благо, места там полно. И все. Ищи-свищи, хоть до морковки на заговение. Вот и остается нам только глухую оборону держать. — И что, из наших вообще никто на этих пустошах не бывает? — Да как тебе сказать? могилов замялся. Несколько раз после набегов за бредунами погони устраивали. Но там, сам понимаешь, не разведка была, а преследование. Догнали, всех из пулеметов покрошили, выживших на суках поразвесили, остальные в назидание. Награбленные забрали и назад. Есть еще, правда, ходаки, Вот те на пустошах бывают часто. Что называется работа у ребят такая. Всякое разное нужное и редкое на пустоших отыскивают и продают. «Короче, сталкеры, мать их!» — хмыкнул я. Из могилов чуть нахмурил брови, а потом, видимо, вспомнив свое прошедшее еще до большой тьмы и детства, улыбнулся и кивнул. «Да, пожалуй». «Хорошо, с бредунами и ходоками все понятно. Что по взаимодействию с местными военными?»